Я въехал на ферму к Генри Трейсу, резко притормозил и выбрался из машины. Он вышел из дома, чтобы встретить нас, и мы двинулись вдоль сарая, где спаривались лошади. Как у большинства подобных построек, его стены достигали высоту десяти футов, и в него можно было войти через двойные двери. Очень похоже на помещение для верховой езды у Питера Рамелица, только поменьше, решил я. «Я позвонил живодерам, они скоро здесь будут», — сообщил Кен. Генри Трейс кивнул. «Производить вскрытие там, где лежала лошадь, было невозможно. Запах ее крови продержится несколько дней и взбудоражит всех других лошадей, которых приведут в сарай. Ждать нам пришлось недолго. Вскоре прибыл грузовик с лебедкой, на которой и погрузили лошадь. Мы двинулись вслед за ним». Оказавшись во дворе живодерни, где павших лошадей рубили на куски, на корм собакам. Место само по себе небольшое и очень чистое. Кен Армадейл расстегнул сумку, которую привез с собой, и протянул мне нейлоновый, легко стирающийся халат. Сам он надел такой же. Лошадь уложили в квадратной комнате с белыми моющимися стенами и бетонным полом. Я заметил на этом полу сток и дренажную трубу. Кен повернул кран так, чтобы вода текла в шланг рядом с лошадью, и надел длинные резиновые перчатки. «Все готово», — осведомился он. Я кивнул, и он сделал первый продолговатый надрез. Я с трудом смог вынести вид крови, и в течение десяти минут мне было не по себе. Однако Кен, похоже, не обратил на это внимания. Он детально исследовал внутренности лошади. Он извлек всю сердечно-легочную массу и положил ее на стол, стоявший под единственным окном комнаты. «Странно», — немного погодя заметил он. «Что? Взгляни!» Я приблизился и посмотрел, куда он указывал, но увидел лишь окровавленный кусок ткани с жесткими зазубринами хрящей. «Это его сердце!» — переспросил я. — Да, взгляни на клапаны. Он повернул ко мне голову и нахмурился. — Обычно лошади от этого не умирают. Он начал размышлять вслух. — Как жаль, что мы не могли взять у него кровь при жизни. — У Генри Трейса есть и другая лошадь с таким же заболеванием, — сказал я. — Ты можешь взять ее кровь. Он выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. «Сид», — проговорил он, — «лучше расскажи мне, в чем тут дело, и я полагаю, на воздухе нам будет легче беседовать». Мы вышли, из за стенами лаборатории действительно почувствовали себя свободнее. Он стоял и слушал меня. Кровь стекала с его перчаток и халата. Я загнал в глубины подсознания теснившиеся в моем мозгу кошмары, и рассказал деловито, обстоятельно, без всяких эмоций. «Их сейчас, вернее, было четверо», — пояснил я. «Лично мне известно о четырех. Все были лошадьми высшего класса, фаворитами зимних скачек в Генеях и Дерби, отборные лошади и все из одной конюшни. Всех отправляли на скачки в Генеи, и в ту неделю они великолепно выглядели. Все начинали как бесспорные фавориты, и все самым жалким образом проигрывали. Все переболели в одно и то же время. Очевидно, это было инфекционное заболевание, но вирус оказался слабым. И у всех обнаружили сердечную недостаточность. Кен заметно помрачнел. «Продолжай». Там была Бетезда, выступавшая на юбилейной скачке в Гинеях два года назад. Этой весной во время родов она умерла от сердечного приступа. Кен тяжело вздохнул. А теперь вот этот, проговорил я, указав на сарай, Глинер. Он победил на скачках в Гинеях в прошлом году, а потом у него заболело сердце и выявился артрит. Другая лошадь Генри Трейса Зингалу, участвовала в скачках, а после чуть не свалилась от усталости. Кен кивнул. «А какая лошадь четвертая?» Я посмотрел в небо, синее и ясное. «Я убиваю себя», — подумал я. Потом перевел взгляд на Кена и ответил. «Три нитра». «Сид». Он был шокирован. «Всего 10 дней назад». «Итак, что же это?» — спросил я. «Что с ними случилось?» «Мне нужно провести несколько тестов, чтобы окончательно убедиться», — сказал он. «Но симптомы, которые ты описал, типичны, а сердечная недостаточность очевидна. Лошадь умерла от свиного рожистого воспаления, но это заболевание встречается только у свиней». «Нам нужно сохранить это сердце как свидетельство», — проговорил Кен. «Я согласился с ним». «Боже мой!» «Возьми одну из этих сумок», — посоветовал он. «Открой ее и подержи». Он положил в нее сердце. «Нам, наверное, стоит попозже отправиться в исследовательский центр. Я думаю, я знаю, что смогу получить там информацию о воспалениях у лошади. Мы можем поехать вместе, если ты не возражаешь». «Да», — откликнулся я. Он снял свой залитый кровью халат. «Духота и напряжение», — сказал он. «Вот что ускорило его кончину. Смертельное сочетание, если у него больное сердце, а иначе он бы еще долго прожил». «Ирония судьбы», — с горечью подумал я. «Он сложил все свои вещи, и мы вернулись к Генри Трейсу». «Обращи крови Зенгалу, Нет проблем», — пообещал он. Кен взял очень много крови. Мне показалось, что ее хватило бы для плавания линейного корабля. Но что значит литр лошадиной крови, если у лошади ее целые галоны? Генри привел нас в чувство, угостив кое-чем, и мы были ему за это благодарны. Расставшись с ним, мы забрали наши трофеи и поехали на Бьюри Роуд в исследовательский центр коневодства». Офис Кена был маленькой пристройкой к огромной лаборатории. Зайдя туда, он положил сумку с сердцем глинера рядом с раковиной и сказал мне, что должен смыть всю оставшуюся кровь. «А теперь подойди и взгляни», — пригласил он меня. На этот раз я мог ясно видеть, что он имел в виду. По краям клапанов были маленькие наросты, похожие на кочешки цветной капусты кремово-белых тонов. «Их рост препятствует закрытию клапанов», — пояснил он. «Я вижу, что так оно и есть. Я положу сердце в холодильник, а потом мы посмотрим журналы по ветеринарии и поищем одну статью». Я сел на жесткий стул в его аскетически обставленном офисе, пока он перелистывал журналы. Я посмотрел на свои пальцы, согнул и разогнул их, «Все это просто невозможно», — подумал я. «Прошло только три дня с тех пор, как я встретил в Честере Тревора Динсгейта. Если вы нарушите ваше обещание, я сделаю то, о чем говорил». «Вот она», — воскликнул Кен, разгладив лист бумаги. «Хочешь, я прочту тебе отрывки?» Я кивнул. «В 1938 году...» Свиным бражистым воспалением заболела лошадь, страдавшая вегетативным эндокардитом, хронической формой болезни у свиней. Он посмотрел на меня. Поэтому наросты, похожие на цветную капусту, стали увеличиваться, правильно? Да. Он прочел новый отрывок из статьи в 1944 году. Мутанты-рожисты рудиопатии неожиданно появились в лаборатории, специализировавшейся на производстве вакцин, и вызвали острый приступ эндокардита при использовании лошадиной сыворотки. «Переведи», — попросил я. Он улыбнулся. «Они использовали лошадей для производства разных вакцин. Вы делаете лошади инъекцию, заражаете ее болезнью свиней». Ждете, когда она начнет вырабатывать антитела, и получаете сыворотку. Ее вводят здоровым свиньям, как профилактическое средство от этой болезни. То же самое, что и со всеми прививками у людей от оспы и прочего. Обычная процедура. «Ладно», – отозвался я, – «продолжай». Вышло так, что вместо того, чтобы вырабатывать антитела, лошади сами заразились этой болезнью. Как это могло случиться? Здесь не сказано. Попробуй выяснить в фармацевтической фирме. Насколько мне известно, она связана с лабораторией по прививкам Тиерсона в Кембридже. Надеюсь, что они ответят, когда ты к ним обратишься. Я там кое с кем знаком, если ты хочешь, чтобы тебя отрекомендовали. Но это было так давно, усомнился я. Мой дорогой, микробы не умирают. Они, как мины замедли действия, могут сто лет ждать, когда какой-нибудь дурак воспользуется случаем. Ты будешь удивлен». Он опять посмотрел на страницу и произнес. «Лучше прочти сам вот эти отрывки. В них все понятно». Он протянул мне журнал, и я взглянул на указанную страницу. «Первое. Через 24-48 часов... После внутримышечной инъекции чистой культуры начинается воспаление сердечных хлапанов. В это время, кроме незначительного повышения температуры и сердцебиения, никакие симптомы не проявляются, если у лошади нет сильного переутомления, при котором происходит закупорка кровеносных сосудов, снабжающих легкие. В обоих случаях это приводит к тяжелому недомоганию, которая преодолевается только после двух- или трехчасового отдыха. Второе. Между вторым и шестым днем температура повышается. Количество лейкоцитов в крови растет, лошадь начинает быстро уставать и теряет аппетит. Это легко можно было бы определить как воздействие вируса. Однако после обследования со стетоскопом выясняется, что у лошади сердечная недостаточность. Через 10 дней температура спадает и становится нормальной. За исключением того, что лошадь не способна преодолевать большие дистанции и в основном прогуливается шагом или бежит рысцой. Можно считать, что она выздоровела. Но сердечная недостаточность остается, и в этих условиях лошадь необходимо предохранять от быстрого бега, поскольку он, как правило, приводит к одышке. Третье. В течение следующих месяцев нарасты на сердечных клапанах могут и не возникнуть, равно как и не всегда возникает и артрит в суставах. Однако даже в самых стабильных условиях болезнь прогрессирует, и смерть может наступить внезапно от переутомления или слишком жаркой погоды, иногда через много лет после проникновения инфекции. Я посмотрел на Кэна. «Все совершенно точно, не правда ли?» – проговорил я. «Как ты описывал?» – я неторопливо произнес. «Внутримышечная инъекция чистой культуры не может быть введена случайно». «Не может», – согласился он. В этом году Джордж Каспар прочно огородил двор своей конюшни. «У него полно сигнализации, охранников, собак». «Так что никто не способен без шума подойти к тринитро со шприцом в руках», — сказал я. «Тебе не понадобится шприц», — улыбнулся он. «Зайди в лабораторию, и я тебе покажу». Я последовал за ним, и мы подошли к одному из шкафов со стеклянными дверями. Они занимали всю стену. Он открыл шкаф и достал коробочку, в которой лежали маленькие пластиковые упаковки. Он разорвал одну из них и высыпал ее содержимое себе на руку. Подкожная игла была прикреплена к пластиковой капсуле, величиной не больше горошины. Все вместе выглядело как крошечная стрела с маленьким круглым шаром на конце и в длину равнялась мизинцу. Он поднял капсулу и сдавил ее. Чтобы вызвать заболевание, этого вполне достаточно. «Можно зажать ее в ладони, и никто не заметит», — проговорил я. Он кивнул. «А можно и не колоть. Просто швырни капсулу лошади в пасть. Секунда, и готово». «Иногда я так поступаю с лошадьми, которые боятся шприца». Он показал мне, как это надо делать. Зажал капсулу между большим и указательным пальцами, так что острый конец стал виден на ладони». «Срежь край и сожми», — сказал он. «Ты можешь дать мне одну капсулу?» «Разумеется», — ответил он и протянул мне упаковку, сколько угодно. Я сунул ее себе в карман. «Слава богу, у меня появилось хоть какое-то доказательство». «Знаешь», — неторопливо произнес Кен, «возможно, мы еще успеем помочь Тринитра». «А как нам это удастся?» Он задумался и поглядел на огромную бутыль с кровью зингалу, стоявшую на доске рядом с раковиной. «Мы можем найти лекарство, которое излечит болезнь». «Не поздно ли мы спохватились?» — спросил я. «Слишком поздно для зингалу, но я не считаю, что эти наросты станут так быстро увеличиваться. Если тринитра был инфицирован, ну, допустим, ровно три недели назад...» после последней скачки галопом. Он с удивлением посмотрел на меня. Предположим, ты прав, и это было три недели назад. У него забарахлило сердце, но наросты еще не появились. Если он вскоре примет нужный антибиотик, то может полностью выздороветь. Ты имеешь в виду, что он вновь придет в норму? А почему бы и нет, если он вскоре примет нужный антибиотик,